и еще множество ребят с других курсов. Все громче звучал голос Кирилла, рассказывающего анекдоты, смысла которых Лаура не понимала, а если и понимала, то никогда бы не посмела их кому-то пересказать. И она все мучилась из-за этих анекдотов, и все думала, что вот сейчас попросит Кирилла замолчать, но замолчать его попросила Ксана. «Эй, вы, внеклассный педагог!» обратилась к Кириллу Ксана. «Знаете ли, у нас на стройке самый спившийся сантехник не позволил бы себе говорить при женщинах такую отвратительную похавщину. Согласитесь, что бывают анекдоты не для смешанного общества?» «И как ты думаешь, почему рыжая корова?» по-небратски спросил у нее Кирилл. — Да потому что, если человек взрослый, то он понимает, что он говорит, а говорить такие вещи вслух при женщинах можно только не понимая, иначе это смахивает на прямое оскорбление. — Вот как? — Я не знал, что ты такая зеленая, а еще в актрисе рвется. — Вот попади в театр, и попаду, и дам в рожу первому, от кого услышу то, что слышу от вас. Удивительно, что на Кирилла это подействовало, И он тут же сменил стиль разговора. Но когда Оксана вышла из комнаты, Кирилл презрительно сказал «Полная атрофия чувства юмора». Вот увидите, мастер ее погонит. Слишком скучна и однообразна. Заступиться за Оксану было некому, потому что Игорь ушел с ней вместе. Пчелкина была слишком несамостоятельна, и по-детски Кирилла побаивалась. А Валя Ермакова была принята в институт кандидаткой, дрожала за себя, да и вообще не из тех, кто кого-то защищает. Лаура хотела было уже сказать, что она-то полностью согласна с Ксаной и как не стыдно другим помалкивать, но в это время ее крепко обнял Клим. К тому же Лаура с непривычки к вину опьянела, и все, что слышала, путалось у нее в мозгу. — Так и сказала, — звучал голос Валечки Ермаковой. — А я и говорю, пожалуйста, я уйду. как будто не сама просила жить у нее. А я знаю, она завидует. Она-то знает, что мы все поступили благодаря самим себе, а ее с ее холодным носом ткнули по блату. Мы с ней номер делали. Уж я-то знаю, что она в этом ни уха, ни рыла не смыслит. А эгоистка? Что она с отцом делает, вы бы только знали. Он из-за меня ей по физиономии заехал. Вот честное слово, мне его жалко. Но я перед ней унижаться не буду. Пусть Марина с Ксанкой унижаются. Уж они для нее на все способны. Но она их ни во что не ставит. Потом Лаура слышала, как вернулись Ксана с Игорем. И Ксана кричала на кого-то. Какого черта вы ее напоили? Вы, внеклассный педагог, за этим вы, конечно, проследить не могли. клим что теперь делать? Пусть поспит в моей комнате, — ответил клим А дальше Лаура ничего не слышала и впоследствии не могла сказать. как она очутилась в постели, кто ее раздел и уложил. Проснулась она ночью от непривычно бьющего в глаза света фонаря, увидела комнату с двумя железными кроватями, стол, две тумбочки. Она резко села и тут же почувствовала, что все кругом закружилось, а желудок на ее движение отозвался такой резкой воющей болью, что она чуть не упала опять на подушку, но пересилив себя, Поднялась, потому что ее невыносимо тошнило, и она чувствовала, что надо куда-то бежать. С трудом натянув мятое, жесткое платье, Лаура выскочила в широкий длинный коридор и с трудом нашла уборную. Она посмотрела в зеркало, увидела себя зеленую в мелких каплях холодного пота и не думала ни о чем, кроме как опять свалиться в постель. Она вернулась в ту же комнату, дверь которой специально оставила приоткрытой, чтобы не заблудиться. На другой кровати, не на той, где она спала, сидел Клим и таращил на нее глаза. — Ну и укушалась ты, мать, — сказал он. — Это первый раз в жизни, — оправдываясь со слезами в голосе, — сказала Лаура. — Ты хоть помнишь, что ты говорила? — Разве я говорила? — Правда, не помнишь? «Ой, ради бога, да скажи ты что!» «Ну, раз ты можешь забыть такие вещи!» «Да скажи ты! Ну, хоть скажи, кому я говорил Тебе?» «Мне потом, а сначала Кириллу. Несла его за его анекдоты. Не боишься?»